Глава двадцатая. Я стояла рядом и не могла даже вдохнуть в себя воздуха. Он так близко пугал, заставлял волноваться и что-то еще. Его слова ранили и задевали за живое, подруг у меня в самом деле не было. Мы просто не понимали друг друга. Меня больше интересовал мир, сознание человека, красоты природы, а их мальчики, шмотки, украшения и вечеринки. Я же ни на какие вечеринки вообще не ходила. Мама не запрещала. Она никогда ничего мне не запрещала. Просто я сама не хотела. Нечего мне там делать. Не понимаю я прикола, как говорится. Ну, общаются девушки и парни между собой. Ну, угощаются чем-то. Ну, шутят похабные шутки. Играют в дурацкие игры, типа бутылочки. И что из этого? Какой для меня здесь интерес и полезность? Можно книгу почитать и провести время, куда более результативно возможно я внутри своего тела которому только семнадцать гораздо старше морально но что уж имеется Другой меня у меня нет да и не хочу я прогибаться под этот изменчивый мир я останусь с собой чего бы мне это ни стоило даже такой как матвей избалованный мерзкий мажор без морали и принципов меня сломать не сможет только год всего лишь год год потерпеть и я стану снова свободна вольна делать что считаю нужным а пока придется потерпеть Ведь выбирать я не могу. Меня никто не спрашивал, хочу ли я жить в этом неприветливом большом доме. Просто привезли мои вещи и поставили перед фактом. Впрочем, это все же лучше детского дома. Там моя участь была бы куда более незавидна, чем здесь. Так что придется мне собраться, взять себя в руки и просто этот год пережить. — А ты не хочешь отсюда уйти? — спросил Матвей вкрадчивым голосом, продолжая едва ли не цеплять своим носом меня. Но отступать мне было некуда. Дальше была холодная стена. А сквозь них проходить я пока что не умею. А жаль. «Ку «Куда?» обескураженно спросила я. «О чем он говорит? Разве я решаю, куда мне идти? Я несовершеннолетняя, за которую ответственность в роли моего опекуна несет отец Матвея. Я не имею права до получения аттестата жить одна по закону нашей страны. И Матвей это прекрасно знает и сам». Куда же я, по его мнению, могу пойти прямо сейчас? Что за дурацкие вопросы? — В детский дом, например, — ответил он так просто, словно бы говорил что-то типа «пожила у мамы, теперь поживи у бабушки». — В детский дом? — подняла я глаза на него. — Ты понимаешь, что ты говоришь, Матвей? — А ты понимаешь, что тебе тут никто ни хрена ни разу не рад? Приблудыш — Приблудыш! — сузил парень глаза. Меня буквально передернуло. Какой же он жестокий, бессердечный и мерзкий. Он все больше вызывал внутри меня отвращение, несмотря на то, что и лицо, и тело у него были красивыми. Я редко о ком могла бы так сказать. Меня, в принципе, парни не интересуют. Но Матвей — внешне мужественный и надежный, крепкий, как скала. Кажется, что такой способен защитить от всего на свете. Словно эти мускулистые спина и широкие плечи призваны в этот мир — для того, чтобы защищать свою любимую от бед и сложностей этой жизни. Но на деле мне, слабой беззащитной девушке, приходится защищаться от него же». «Прекрасно понимаю», — ответила я спокойно, несмотря на то, что сердце уже просто кровоточит от ран, так несправедливо нанесенных ему Матвеем. «Только я тебе уже говорила. Я ничего не решаю. Я не имею права жить одна до окончания школы. Твой отец оформил опеку надо мной». Он сам сделал такой выбор. Никто его к этому не принуждал, и уж точно я не просила его об этом. Хотя очень благодарна. Он-то как раз вовсе не желал мне жизни в детском доме, в отличие от тебя. «Правильно», – кивнул он. «Мне совершенно искренне плевать на твою судьбу». «Понятно. Я желаю лишь одного – чтобы ты убралась из моего дома, и я больше никогда тебя не видел». «Но куда я уйду?» «Ты как?» — спросила я практически в отчаянии. «Мне плевать, куда». Ядовито улыбнулся Матвей так, что меня страх пробрал до самых пальцев в ногах. «Но если ты не свалишь сама, я найду способ от тебя избавиться. Хочешь в тюрьму?» «Что?» — совсем выпало в осадок я. «Неужели он серьезно? Неужели он и на такое способен?» «То!» — ответил он жестко. Три дня тебе отсюда убраться. Или в игру вступлю я. И тебе эта игра нифига не понравится. Поняла?